Глава двадцать вторая. В тот же день, где-то в городском парке. Это был вполне обычный день, когда Лилия в свой законный выходной день решилась прогуляться по городскому парку. Ей всегда нравилось тут находиться. Свежий ветерок, зелень вокруг и ощущение единения с природой всегда улучшали ее настроение. Что удивительно. Этот парк был таким во все времена года, никогда не меняясь, а все благодаря магам, что ухаживают за ним, ну и заодно проводят свои эксперименты под присмотром преподавателей. А если удалиться вглубь этого парка, то и прохожие больше не будут отвлекать. И, пожалуй, именно такая удаленность от людей и была причиной, почему л а т о м так нравился этот парк. Никто не таращился на нее своими похотливыми или же полными зависти глазами. Да, она отлично понимала, насколько она красива и какое впечатление это производит на других людей. Возможно, именно поэтому она и вела себя со всеми настолько холодно, чтобы никто даже не пытался приблизиться к ней, чтобы познакомиться. А такое раньше случалось весьма часто. Всем всегда от нее что-либо было нужно. И это даже не всегда была ее красота. Ее род Латум был весьма древним и влиятельным, так что воспользоваться ей, чтобы добраться до богатств ее рода, хотели многие. Именно поэтому у нее и не было друзей. Она уже несколько раз обожглась наподобном. Подруги, что ранее оказались теми, кто никогда не предаст, на деле же оказывались зависницами. т Они дружили с ней только ради влияния ее рода, сами же за ее спиной говоря всякие гадости. Спасибо, дедушке. Именно он показал ей ту сторону человеческой натуры. Тогда она сильно злилась на него, думая, что все это он подстроил, чтобы разлучить с подругами. Но успокоившись и подумав, все поняла. И с тех пор настоящих друзей у н е й не было. Лишь полезные связи, которыми можно было бы воспользоваться. Исключений было всего два. Это ее дедушки. Первый был ее родным дедом, головой их рода. Второго же с ней не связывали кровные узы. Называть его дедушкой из-за этого она не перестала. Это был близкий друг ее деда м а г а р т е ф а к т о р что в детстве частенько мастерил для нее веселые безделушки, а с возрастом они становились... Все полезнее и мощнее, перерастая в настоящие боевые и защитные артефакты. Даже с родителями она была не настолько близка, как с этими двумя стариками. Да и что уж говорить про родителей? С ними она не была никогда по-настоящему близка. Возможно, потому что у них были куда более важные дела, чем возиться с мелкой девчонкой. Казалось бы, как может сочетаться родовая магия света ее п о к а з н о й холод. Но это было именно так. Многие думали, что ей больше подошла бы магия льда, но это было не совсем так. Может показаться, что свет это что-то яркое, слепляющее, но свет ведь может быть совершенно разным. Ей же б о л ь н о импонировал холодный свет луны. Магия, что проснулась в ней на четырнадцатом году жизни, настолько захватила ее, что желание научиться контролировать свою силу и стать сильнее подвигло девушку настоять на своей отправке в академию магии. Родители были против, ведь у них было достаточно ресурсов, чтобы проводить обучение внутри рода. Но дедушка все же прислушался к ее желанию. Попав наконец в академию, Одним из первых дел, что она совершила, это было посещение своего второго деда, который вел тут з а н я т и я портфакторики. е Он пропадал на несколько лет, но в этом году наконец вернулся целым и здоровым. Именно там, в кабинете дедушки, она встретила его. Парни, что впервые за долгие годы з а с т а в и л ее ввязаться в глупый спор. Казалось бы, зачем ей было это делать, но что-то Всколыхнулась глубоко внутри ее души, не оставив равнодушной к его словам. Возможно, дело было в его стихии. Это был теневой маг, извечный антипод магов света. Не сказать, чтобы они были врагами, но соперниками точно. Слишком у ж и х магия была похожа, и в то же время различна. Да и про родительниц их рода, богини света и жизни. Не зря соперничает со своей сестрой, богиней тьмы и смерти, что покровительствует магам теней. Да, она чувствовала, что парень заинтересовано н глядел ее, но это были не т е м а с л е н и с т ы е взгляды, что чуть ли не раздевали ее. Это было что-то иное. Возможно, дело было в том, что его взгляд был скрыт капюшоном, и его глаз просто не было видно. Но вряд ли. Даже так она отчетливо чувствовала чужие взгляды и их намерения на себе, даже не видя глаз человека. В следующий раз, когда она встретила этого парня, был в похожем месте. Девушка бродила по саду академии и увидела милейшего белчонка, ь что не побоялся приблизиться к ней. Именно в таком виде, ласкающее это прелестное создание, он и застал ее. Слишком уж сильно Лилия отвлеклась. Перестав наблюдать за своим окружением в тот момент, именно тогда она бросила ему вызов на спарринг, захотев доказать, что ничуть не слабее него. Это его невидимая под капюшоном, но отчетливо чувствующаяся ухмылка р а з д р а ж а л а ее. Но не все идет так, как хотелось бы. Она проиграла. Да, это казалось ей невозможным, но именно это и случилось. И оправдаться тем, что она на год м л а д ш и й парень уже закончил первый курс, девушка не могла. В конце концов, ее тоже обучали дома. Причем д е л а это н е а б ы к т о Один из сильнейших магов королевства, ее дедушка. Этот же парень, насколько она уже успела узнать, был магом в первом поколении извольных баронств. Ну скажите, как там можно научиться чему-то стоящему? Вот то т и оно, что это очень далеко от полученного ею образования. Но даже оно не спасло. Возможно, именно после своего поражения она изменила о нем свое мнение. Из раздражающего пацана он превратился в загадочного парня, о котором Латум постаралась узнать еще как можно больше. Даже спросила у дедушки, который почему-то весело пыхихиков, все же рассказал ей все, что знал. Парень оказывается прошел уже не через одно сражение, свой замок заполучил и сумел удержать силой, как когда-то сделали первые маги этого мира со своими родовыми землями. Конечно, не стоит отрицать помощь Дарку союзников, но даже так найти подобных людей, что не предадут и не нарушат свои обещания, тоже надо уметь. Как бы она ни гнала эти мысли от себя, но парень ее заинтересовал. Хоть она и не хотела в этом себе признаваться, и вот сейчас, идя по этому прекрасному парку, она услышала писк, что раздался снизу. Это был черный бельчонок, которого она видела совсем недавно. Такого точно не забудешь, ведь больше в столице теневые белки не водятся. Он продолжил пищать, прыгая вперед-назад, и как будто приглашал девушку идти за ним. Решив проследовать за ним, чтобы узнать, чего он хочет, девушка накинула на себя защиту и отправилась следом. До тех пор, пока не увидела лежащее впереди тело в черном плаще. В этот момент она все поняла: бельчонок ведь принадлежал барону Дарку, а значит, именно он был неподалеку. Сперва она даже подумала уйти, пока тот ее не заметил, но разглядев расплывающуюся лужу крови под парнем, Тут же передумала. Парню срочно требовалась помощь, а она владела способностью исцелять, хоть и никогда не застряла внимание на этом аспекте своих сил. Увиденное привело девушку в шок. Рана была явно магическая, и легко затянуть ее не удалось. Поэтому недолго думая, она просто прижгла рану своим светом, заодно выжигая всю чужеродную магию. Это поможет ему выжить. Иначе дождаться квалифицированной помощи тот просто не сможет. Казалось, на этом стоило бы побыстрее позвать на помощь, но немного задумавшись, можно было понять, что в таком виде в больницу ему просто нельзя. Она не сможет его перетащить, но и оставить одного тоже не сможет. Конечно, у нее был при себе артефакт, что смог бы перенести сюда подмогу из рода, среди которых точно будет умелый врач. Вот только это было крайне рискованно. Увидев ее рядом с человеком в крови, Маги Рода скорее заберут ее с собой, постаравшись побыстрее покинуть место происшествия, а парня добьют и избавятся от тела, в избежание возможных проблем, чем помогут ему. В таком странном деле они точно разбираться долго не станут. Ее безопасность важнее любых проблем, чем могут возникнуть в таком случае. Именно поэтому она решила сперва помочь всеми силами, что сама сможет, улучшив его состояние, а лишь потом постараться добраться до магов, что смогут помочь. И ей это удалось, используя все, чем ее успели научить. От воздействия ее магической энергии его кожа понемногу стала розоветь, а дыхание выровнялось. Похоже, теперь он просто спал. Девушке пришлось откинуть его капюшон, чтобы лучше отслеживать его состояние и дать больше доступа кислороду. Но, совершив это, у нее перехватило дыхание. Ее глазам предстало миловидное, но с явными аристократическими чертами лицо, что не оставит равнодушной ни одну девушку. Парень оказался красавчиком. Не такого она ожидала. По разговорам с ним он казался скорее п о в и д а в ш и м жизнь человеком. Она даже думала, что за своим капюшоном он скрывает шрамы, полученные во время битв. Однако все это казалось полной неожиданностью. А он еще и красивый. Задумчиво произнесла Латум, но тут же одернула себя. Творящаяся с ней в последнее время ни в какие ворота не лезла. Слишком часто этот молодой еще парень всплывал в ее мыслях. Ничего подобного с ней никогда не было. Казалось, он наложил на нее какое-то проклятие, из-за чего девушка не могла, как прежде, оставаться х л а д н о к р о в н о й в его присутствии и не только. Этого просто не может быть. Гнала она от себя подобные мысли. Это не может быть любовью. Просто нереально, чтобы она, наследница древнейшего рода, влюбилась в подобного ему. Это просто немыслимо. Но все же, несмотря на свои мысли, она продолжала лечить его, пока не убедилась в том, что достаточно стабилизировала его состояние, чтобы, наконец, отправиться за помощью, не боясь оставить его одного. Однако стоило ей только встать, как кашель, раздавшийся от лежащего человека. Заставил девушку вновь вернуться к нему. Пробуждение мое выдалось весьма неприятным. Кашель, которым я разошелся, заставил чувствовать себя крайне неуютно. Но все же со временем затих, и только после этого я смог открыть свои глаза. Передо мной предстали кроны деревьев, похоже, я так и остался лежать в парке, где потерял сознание. Но почему я все еще жив? Пронеслось в моей голове. Кровотечение было явно серьезное и не оставляло мне ни шанса. Может, зелья подействовали? Но оглядевшись вокруг, я обнаружил возможную причину моего у л у ч ш и в ш е г о с я состояния. Ла Том, тихо лежи и не шевелись. Тебе нельзя шевелиться. Что ты тут делаешь? Прочисти в горло. удивленно спросил я. Я тут гуляла, а вот что ты тут делаешь в таком состоянии? Это куда более интересный вопрос. Хмыкнула она. Ну. Появились некоторые разногласия с определенными людьми. Пришлось их решать. Максимально отвлеченно ответил я. Все же ничего другого я ответить ей и не мог. Рассказать ей правду, втянув таким образом в м о е й разборки? Нет, это был бредовый вариант. Умолчать же совсем тут не удалось бы. Она ведь совсем не дура, чтобы поверить в какую-нибудь сказку про обычных грабителей. Ха, ограбь меня действительно обычные грабители и, п ы р н у в за точкой в бок, то вся академия долго бы потом смеялась, поминая мне подобный случай. Да-да, конечно, это ваши мужские разборки, в которые нам девушкам лезть не стоит. Знаете, ваши отмазки. Дедушка не раз так делал. А мне после этого ему помогать приходилось. И тебя вот теперь лечу мученически. Вздохнула она. И только сейчас я как дурак заметил, что все это время она меня лечила, а рана, нанесенная мне этим гадостным магом к р о в и уже зажила. Хотя как сказать, зажила? Закрылась это да, но след от ожога явно показывал, как это было сделано. Возможно, мне бы стоило сделать также. Вот только проблема была не в самой ране, а в том, что нанес ее м а г с своей энергией, и обычное прижигание тут бы не помогло. Латум же задействовала тут свою магию света. Спасибо. Попытавшись подняться, поблагодарил я ее от чистого сердца. Да лежи ты! Остановила она меня. Будешь должен. И ведь действительно, после такого я ей должен многое. В конце концов, это настоящий долг жизни, а такие долги принято отдавать. Уж не благодарным меня никто не назовет. Другой вопрос, как придется отдавать этот долг. Если бы не обязанности перед моей прародительницей, то я даже готов был вступить в ее род, но на такое я сейчас не пойду. А вот в остальном, пожалуй, готов практически на все. Я отплачу, как ты того пожелаешь. Лишь оставалось кивнуть мне в ответ. Ох уж эти мужчины! вздохнула она. Ты прямо как мой дедушка, такой же бедовый, но готовый на все ради исполнения долга, каким бы он ни был. А как иначе? Может я маг теней, насчитает с подлыми людьми, нападающими из подтяжка? Но таков уж наш стиль боя. Когда же дело касается долга, он должен быть исполнен, каким бы он ни был, долги жизни или долг смерти. Твердо ответил я. Отвечая, я внимательно рассматривал лицо девушки, что спасла меня. Почему-то это успокаивало меня. Да, она действительно была красивой настолько, что я не могу назвать ни одной девушки, что с р а в н и л а с ь бы с ней, ни в этом, ни в моем прошлом мире. Белая гладкая кожа без единого изъяна, шелковистые волосы и самое главное – это ее глаза, что поражали своей чистотой, как будто я смотрел на два обработанных алмаза. Что-то неуловимо притягивало меня к ней, и это была даже неописанная мной красота. Нет, что-то более глубокое и загадочное было в ней. Да повезет ее мужу. Или же, может мне мы стать? Задумался я. Рано или поздно мне все равно придется жениться. Так почему бы и не на ней? Конечно, я ее еще слишком мало знаю, но того, что мне известно, было достаточно. А со временем стоит узнать ее поближе. Да, у нее наверняка есть множество поклонников. Да ее род достаточно богат и древен, чтобы не желать видеть в виде ее жениха обычного барона. Но что я за парень, если не смогу преодолеть подобные проблемы? Впрочем, такое решение не принимается так быстро. Да и рано мне еще задумываться о подобном. Сперва нужно закончить академию и разобраться со всеми своими врагами. А если я верну свое родовое имя и земли, то с этим уже будет попроще идти к ее родителям. Девушка даже не догадывалась о мыслях, витающих в моей голове. Но раз я решил, то стоит внимательнее продумать как с в о и решение, так и планы по его исполнению. В конце концов, если решу окончательно, то от своего не отступлю. Как мое состояние? Уточнил я. Ну, в общем все в порядке. Я залечила, что смогла. Но тебе все же нужна помощь квалифицированного мага-лекаря. Я все же еще только у ч у с ь и не могу с ними сравниться, даже несмотря на то, что моя магия помогает в деле лечения. Наконец перестала она воздействовать на меня магией, убирая свои нежные ручки. Вот и хорошо. Только большая просьба: никому не говори о том, что тут произошло. Произнес я слегка приподнявшись и стараясь прочувствовать свое тело, поняв, могу ли нормально двигаться. Еще раз спасибо тебе. Боюсь, без этой помощи мне пришлось бы несладко. Я отплачу тебе за помощь, даже если мне придется сделать тебя счастливой. Подумал я, а следом произнес: «Увидимся в академии». И в тот же момент погрузился в тень. Теперь стоило направиться туда, куда я собирался до этого, к профессору Найтингейлу. Его з е л ь я явно п о м о г у т ничуть не хуже, чем профессиональный лекарь. А о моем ранении он никому не расскажет. В этом я уверен.